Глава 7. Прохоров с удовольствием потянулся, разминая застывшие от бумажной работы мускулы, и улыбнулся. Всё же не зря он ввязался в это дело, будто чувствовал интересный поворот. Выглянув в коридор и убедившись, что у кабинета номер 14 никто не ожидает приёма, он аккуратно прикрыл дверь и набрал номер коллеги из следственного комитета. Сергей Привет. Прохоров беспокоит. Можешь сейчас говорить? Им потребовалось всего несколько минут, чтобы обсудить ситуацию и определиться с ходом расследования. Месяц назад, когда заплаканная девушка принесла в полицию заявление об исчезновении Максима Воронцова, её никто не принял всерьёз. Гражданка Набокова оказалась достаточно напористой, чтобы заявление у неё приняли. Не поленилась выяснить, что по закону инициировать розыск могут не только родственники, но любые люди, которые обеспокоены пропажей. Однако искать Воронцова всерьез никто не собирался. Ну, подумаешь, мужик сбежал. Передумал жениться, не захотел разборок и слился по-тихому, никому не причинив вреда. По статистике, в одной Москве так исчезает порядка десяти тысяч человек в год. Просто... испаряются, не оставив родным и близким ни адреса, ни телефона. Не звонят и не пишут, и не находят их потом ни среди живых, ни среди мёртвых. Есть ли в этом криминал или нет, навскидку не скажешь. Ведь желание обнулить собственную жизнь время от времени возникает у каждого. Поэтому к таким случаям в полиции относились спокойно. Но сейчас в деле появился новый, интригующий аспект. Имя пропавшего совпало с именем выгоды приобретателя по крупному страховому случаю. Причём компания, в которой Воронцов рассчитывал получить страховую выплату, была местом работы и покинутой невесты Наталина Боковой и Надежды Невельской, с которой предприимчивый бизнесмен пытался познакомиться раньше. А в чём там страховой случай, Паш? поинтересовался коллега из следственного комитета. Гаранцов в начале года застраховал в Тверском областном филиале компании Строительство коттеджного посёлка, а во второй половине мая вся стройка внезапно сгорела. Причём, судя по фотографиям, остались одни головешки. Страховщики сейчас по своим каналам будут выяснять, как заключался договор и что там на самом деле случилось. А пока приостановили выплату. Кто приостановил? Регионалы? Нет. В центральном офисе в Москве. К ним этот кейс поступил из Тверской области на контроль, но как полностью готовый к компенсации. Интересно, протянул Сергей. Слушай, а может быть нам присмотреться к гражданке Новоковой? Прохоров прищурился и сказал: Хорошая мысль, но как это оформить? У нас же только предположение, с таким набором санкцию не получить. Да не волнуйся, всё сделаем, усмехнулся Сергей. Ну, отлично тогда. Давай понаблюдаем пару дней, а потом я её приглашу побеседовать. Вальготно развалившись на диванчике в тихом кафе на углу Тверской и Большой Садовой, Катя Перепилица осмотрела нарядный интерьер с множеством зеркал на колоннах и осталась довольна. Заведение не рядовое, культурное. недаром по соседству с залом Чайковского всё-таки умеет Наташка выбирать места для встреч Тебе не кажется, что это немного шизофренично покупать свадебное платье, когда жених куда-то делся? Наташа надеялась, что знает, каким будет ответ школьной подруги. Мне не кажется, и никому не покажется, особенно если ты никому не будешь рассказывать, что твой Воронцов куда-то слился. Ты что, думаешь отменить? Какая ты требовательная уставилась на подругу, которая в нерешительности пожала острыми плечами. Даже не думай. Едем, пьём там халявное шампанское, выносим мозг обслуги и вообще по полной программе наслаждаемся процессом. Ну о'кей, хорошо. Покладисто вздохнула Наташа. Кать, я понимаю, как я тебя источертела с этим вопросом. Ну куда он делся, а? Как ты думаешь? Я вообще без понятия. Но мне что-то подсказывает, что он жив и здоров. Ой, да. Наташа посмотрела на подругу встревоженно. Ну, конечно, жив. Иначе бы мы уже узнали, правда? Ну, естественно, его же ищут. Если что, уже нашли бы. А насчёт мотивов, ну, выяснишь, когда он вернётся. Думаешь, вернётся? Надежда в Наташиных глазах вспыхнула мгновенно. Да запросто. Мужику, прежде чем он женится, просто необходимо побыть в одиночестве вне зоны контроля. Катя подмигнула. Мне, кстати, здорово полегчало, когда я это поняла. Ушёл? Не гонись. Замер палочкой не тыкай. Будет готов, сам придёт. И твой Максим ещё тысячу раз успеет вернуться до свадьбы, времени в вагон. Ты, кстати, на его страницу в контакте давно заходила? 5 минут назад, призналась Наташа. Последний раз был онлайн в тот день, когда пропал. Охватившее её на пару минут острое ощущение счастья снова сменилось унынием. Ну, или просто у тебя будет шикарное платье, которое наденешь в следующий раз, оптимистично заметила Катя, слизывая взбитые сливки с длинной ложечки. который размешивала кофе. Если не разжиреешь, конечно. А ты не разжиреешь, потому что ты широко известная ведьма. Да, блин. Хоть с этим повезло. Наташа с удовольствием посмотрела на свои худые запястья, и на душе у неё стало полегче. Может, у тебя глисты, а? С надеждой спросила Катя и сложила брови домиком. Мне вот Достаточно посмотреть на тортик, сразу толстею. А ты жрёшь как конь и всё равно тоще. Да ну ты, что придумываешь? возмутилась Наташа. Ты вот сейчас на нас посмотри. Я пью чёрный кофе и воду, а ты и кофе со взбитыми сливками, и торты, и ещё мороженое. А потом начинается: глисты, ведьма. Ой, слушай, а я тут прочитала, что тощие люди просто совершают много мелких незаметных движений. Представь. Катя Платоя одна осматривала кусок шоколадного торта, который с Наташной точки зрения совершенно не представлял гастрономического интереса. Это как? Ну вот так. Я, предположим, сижу спокойно, а ты качаешь ногой или барабанишь пальцами и так сжигаешь кучу калорий, просто незаметно. Катя положила в рот кусочек и с тихим стоном закатила глаза. Всё, что с шоколадом, я готова есть кругглосуточно. Да наверняка, Кать. Наташа, даже на фоне свалившихся на неё неприятностей, было смешно слушать подругу. Ты представь, сколько нужно ногой качать, чтобы сжечь те пару тысяч калорий, которые ты сейчас слопала. Причём это даже не обед. А так, перекус после завтрака. Катя окинула оценивающим взглядом своё пиршество, сравнила с заказом Наташи, вздохнула и призналась: "Ну, если совсем честно, мне пофиг. Я слишком люблю поесть". Ну и правильно. И между прочим, ты и так отлично выглядишь, и с личной жизнью полный порядок. Тебе вообще совершенно не за чем худеть, раз всё хорошо. Наташа говорила вполне искренне, но было видно, что её мысли уже потихоньку убегают в другом направлении, и Катя привычно переключилась. Они с давних пор говорили в основном о боковой, а сейчас у неё и правда была экстренная ситуация. Так, ну давай, не раскисай. Реально ничего страшного пока не случилось. Давай поищем плюсы, а? Как мы обычно делаем. Наташа посмотрела на подругу с нежностью. Вот человек. Всегда знает, как поддержать. Катька и выслушает одно и то же сто раз, и все детали обсудит. При этом ей совсем ничего от Наташи не надо. Она не завидует и не злорадствует. Да, Катька Перепелица, которая в замужестве зачем-то стала Новиковой, но среди школьных подруг все равно называлась, как раньше, реально самый лучший на свете друг. Перепелица, я тебя, конечно, люблю, но какие тут могут быть плюсы? Вот представь. Я просыпаюсь одна, шарю рукой: "Где любимый?" А его нет. Ну, о'кей, думаю, наверное, в душ пошёл. Листаю фоточки со свадебными платьями, а Макса всё нет. При том, что он мне каждый день кофе в постель носил, если только не убегал на работу на рассвете. А тут суббота, и никакого кофе. И я встаю, чтобы его найти, и иду, и ищу, а его нет нигде. Наташа накубы задрожали, пальцы вцепились в остывающую чашку. Ну-ну-ну. Дорогая, давай по порядку. Проснулась где? В хорошей квартире, которую твой Воронцов оплатил на полгода вперёд, так? Так. Кивнула Наташа. Отлично. Самый центр. Тебе пешком до работы 5 минут. Круто же. Это первый плюс. Катя изо всех сил излучала позитив и старалась передать Наташе свою уверенность в лучшем, хотя и считала, что положение у подруги незавидное. Второе. Телефон у тебя какой? Ну, какой? Какой мечтала? Наташа улыбнулась. Да, iPhone последний, он мне купил. Ну вот, видишь? Дальше что у нас? Кольцо. Кольцо. Вот оно. с готовностью вытянула руку покинутая невеста и приличного размера камешек успокаивающе сверкнул мелкими голубоватыми бликами Ну класс спасибо тем, кто придумал этот обычай с помолвочными кольцами воскликнула Катя Вот у меня, например, помолвочного вообще не было У тебя зато есть обручальное И твой Серёженька никуда не делся И свадьба у вас была, как у людей, и живете вы душа в душу уже который год. По сравнению с этим, все мои айфоны, кольца и съемная квартира — полная фигня. Голос Наташи опять задрожал. Она отодвинула чашку с кофе и глотнула воды из высокого стакана. «Зайка, может, все-таки тортик, а? Попробуй, вкусный!» Катя посмотрела на отчаявшуюся подругу с таким теплом, что сердиться на неё за неуместное замечание о кольце было никак не возможно. Да иди ты лесом, перепилица родная моя. Наташа отмахнулась узкой кистью и продолжила с каким-то осточением. Ты, слава богу, живёшь в законном браке. А я до своего Макса не дозвониться, не дописаться не могу. Кать, он меня в WhatsApp-е заблокировал. Ну ты представь, будущую жену. Катя молчала, делая вид, что смакует мороженое. С её точки зрения всё было ясно. Никакая ему Наташка не будущая жена. У Макса этого явно поехала крыша, и он слился куда-то, замёл следы, и если и появится, то уже сильно позже назначенной даты свадьбы. А может, и совсем не появится. Но сейчас говорить об этом невозможно. У Наташки точно начнётся истерика. Слушай. Ну, как минимум, мы знаем, что он не женат. Правда же? Это правда. У женатых заявления о браке не принимают. Наташа было повеселела, но тут же озабоченно добавила. Хотя мы же через госуслуги подавали заявление. Может, там какой-то сбой? Никакого сбоя, Наташк, ты чего? Это же большой брат, у него всё как в аптеке, всяко надёжнее, чем просто в ЗАГС отнести документы. Там-то как раз могут и не знать, мало ли, вдруг он паспорт потерял и с новым пришёл жениться. Это как это, многоженец, что ли? Если бы Наташа было побольше лет, она схватилась бы за сердце. Но в свои 28 она только ещё сильнее побледнела, приблизившись к цвету белоснежных салфеток. Никакой не многоженец. Катя от возмущения даже повысила голос. Набокова, уймись. Воронцов твой ни женат и никогда не был. Ты сама рассказывала. Наташа помолчала и спросила дрогнувшим голосом: Кать, как ты думаешь, он вернётся? Только честно. Честно, Набокова. Я не знаю. И мне пофиг. От гнева на мужчину, который обидел ее подругу, Катя раскраснелась и теперь говорила пылкой, с напором, навалившись пышной грудью на каменный столик. «Мне важно, чтобы ты была счастлива здесь и сейчас, и, по возможности, в будущем. А сумеет ли этот веник тебя сделать счастливой, еще пока ясности нет. Так, давай допивай свою воду и поехали мерить платье». «Да почему веник-то?» Наташа была на грани отчаяния, но сдержать смех не смогла всё равно. Нормальный мужик, за что ты его так? Да фиг знает, просто подходит ему. Всё, идём. Катя решительно схватила подругу за тощую руку и потащила к выходу из кафе. Я всё время знаешь, о чём думаю? Вризгливо, как-то по старушечьи, говорила Наташа. Почему он никакой записки не оставил? Не позвонил? не написал. Набокова, любовь моя, хватит уже. А, денег оставил, целых 5 штук евро. Платье оплачено. Вот и радуйся. Вернётся, всё обсудите. Короче, сменили тему. Совсем не обязательно, чтобы в салоне слышали твои причитания. Крепкой рукой Катя рванула стеклянную дверь и первой вошла в помещение, которое было призвано символизировать сбывшуюся девичью грёзу. Сплошные драпировки, множество украшений из хрусталя, стразов и гипса, тихая музыка и разлитый в воздухе тонкий цветочный аромат. Впрочем, дорогой и неназойливый. На расположенных вдоль стен длинных кронштейнах топорщились в кондитерском изобилии белые, молочные и цвета шампанского подвинечные наряды в прозрачных чехлах. У нас примерка на 12 назначена. Наталья набокова. решительно проговорила Катя: "Давай подруге несколько секунд, чтобы опомниться и принять соответствующий случаю вид". "Конечно, конечно. Приходите, пожалуйста, мы вас ждём", промурлыкала хорошенькая брюнетка на ресепшн. "Желаете шампанского?" "Обязательно". Катя с размаху плюхнулась на круглый, обитый тёмно-розовым атласом диванчик перед невысоким подиумом. "Момент. Я вернусь к вам с напитками, платьем и Эрнестом". Лучазарна улыбнувшись, девушка упархнула куда-то за кулисы. Катя обернулась к подруге. Что ещё за Эрнест? Это же их главный стилист. Ты что, не видела по телику? Он часто выступает в шоу на НТС. Макс оплатил личную примерку с ним и разработку образа для свадьбы. Полголоса объяснила Наташа, который начало возвращаться хорошее настроение. В конце концов, действительно, Пока ничего непоправимого не случилось. Она живёт в их с Максом квартире, готовится к свадьбе, а все недоразумения они как-нибудь регулируют. Получаем максимальное удовольствие от процесса. Подмигнула ей с диванчика верная Катя. Вернувшаяся из-за занавесок Брюнетка поставила на низкий столик перед подругами серебряный поднос с двумя высокими бокалами и ведёрком, из которого торчало горлышко бутылки, и ловко разлила вино. На лице её было лёгкое замешательство. "Я очень прошу нас извинить, но, кажется, произошла путаница с размером". "Какая путаница?" нахмурилась Катя, а Наташа тихо покачнулась. Будто вот вот вот упадёт в обморок. Ой, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Просто мы посмотрели платье, на котором квитанция на имя Наталья Баквой, и оно вам очевидно не подходит по размеру. Девушка покраснела и посмотрела на Катю так, будто от той зависела её дальнейшая судьба. Но вы не волнуйтесь. А я и не волнуюсь, со смахом расхохоталась Катя. Невеста у нас, она Я уже пятый год замужем. Я подруга. Её размер подойдёт? Ох, конечно, конечно. Сотрудница салона взмахивая руками как крыльями, одновременно смеясь и изображая смущение: "Простите, пожалуйста, я перепутала. Сейчас, буквально минуточку. Вы пока угощайтесь, пожалуйста". Подруги чокнулись и сделали по-хорошему глотку шампанского. Ох, набоква. Всё-таки такая подготовка к свадьбе. Это очень круто. Умеешь ты красиво всё устраивать. Наташа горделиво прищурилась, но попыталась включить скромность. Ну, это всё Макс, конечно. Всё равно, Наташк. Вот мой Серёжка как меня балует. Приготовить что-нибудь, тортик привезёт из кондитерской, ну, цепочку золотую купит, если попрошу. В парк поехать можем. Ну, на море, конечно, волл-инклюзив, но пока дальше Турции не забирались. Шампанское в кадином бокале быстро убывало. Свадьба тоже была приличная, но ничего такого, как у тебя. Нет у нас настоящего шика. Хотя и денег он нормально зарабатывает. Но знаешь, наверное, правду говорят, что бабы бывают разные. Я как Анка-полеметчица, всегда готова патроны подавать. Мне и достаётся в жизни что попроще. А ты другая. С тобой мужикам хочется вот всё вот это делать: и шампанское, и бриллианты, и наряды покупать, и в какую-нибудь Ницу кататься. Ой, ладно тебе, Кать. Наташа поразовела от шампанского и уже была готова иронизировать над своей ситуацией. Пока у неё какой ниц речи нет. И вообще неизвестно, что лучше. Может, тех, кто патроны подносить готов, потому и берут замуж, что с ними хлопот меньше. Хотя кто сказал, что я их подносить не готова? Приветствую красавицу невесту и её дражайшую подругу в салоне Бархатный ангел. Раздался мягкий голос, и девушки, обернувшись, увидели тонкую фигуру в тесном ярко-синем костюме тройки. и с темно-розовым, в тон обивки диванчика, платочком в нагрудном кармане. «Давайте же поможем чуду свершиться!» Волосы Эрнеста были аккуратно зачесаны назад и ненатурально блестели. Очень ровный тон кожи намекал на искусное использование косметики. Благоухание его парфюма затмевало ароматы салона. А улыбка, казалось, сияла собственным светом. Арнест. Выдохнула Наташа и, поднявшись с диванчика, протянула звёздному стилисту тонкую руку. Примерка началась.